«Сирота, без матери, отец нищий, беспутный мужик». Перед вечером, когда она оставила на крыльце самовар, он, проходя, сказал ей, «Ты не думай, я тебя давно полюбил. Брось плакать, убиваться, этим ничему не поможешь». Она тихо ответила, смаргивая слезы и суяв в самовар пылающие щепки, «Кабы правда полюбили». Все бы легче было. Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы не смело спрашивать взглядом, «Правда?» Раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и, покраснев, прошептала, «Отойдите, заради Господа, того, гляди, старуха зайдет». «Какая старуха?» «Да старая горничная, будто не знаете». Я к тебе нынче ночью приду.